Явление пятое. Кучумов и Лидия. Лидия, скажите, пожалуйста, что вы за благодетель такой? Ведь помогать другим отнимать у себя? Что вас побуждает? Кучумов. И вы, вы меня спрашиваете? Лидия. Отчего ж мне не спрашивать? Кучумов. Да и не только состоянием. Я для вас готов жизнью. Лидия. Всего вероятнее, что такая жертва мне будет не нужна. Но вы действительно посылаете отцу денег? Кучумов. Завтра же. Лидия. Это благородно. Нельзя не ценить такой дружбы. Кучумов. Больше, чем дружба, Лидия Юрьевна, гораздо больше. Знаете что? Я лучше куплю это имение у вашего отца и подарю его вам. Лидия. Ну что ж, купите и подарите. Я очень люблю подарки. Кучумов. Я завтра же пишу вашему отцу, что покупаю у него имение и пошлю ему в задаток тридцать тысяч. Что мне деньги? Мне ваше расположение. Только ваше расположение. Лидия. Как же может выразиться мое расположение? Вы у нас и так как родной? Кучумов, подвигаясь, как родной, как родной, Лидия. Однако какая же вы можете быть мне родня? Для брата вы уж стареньки. Хотите быть папашей на время? Кучумов, опускаясь на колени и целуя ее руку, Папаший, папаший, Лидия отнимая руку. «Шалишь, папашка!» — Кучумов. «Шалю! Шалю!» — опять целует руку. Глумов показывается на пороге и быстро уходит. Лидия встает. «Тебе стыдно шалить? Ты не маленький!» Кучумов встает с колен. «Входит Андрей. Андрей! Господин Телятев!» Лидия. «Проси!» Андрей уходит. Кучумов. Адио мия Карина!» «Прощай, моя дорогая!» «Лечу по вашим делам, Лидия!» «По каким?» Кучумов. «После?» «Узнаете!» Уходит. Входит Телятьев.